Глава восемнадцатая. Аврора. Роберт лежал на диване и смотрел на меня одним здоровым глазом с таким обожанием, что на мгновение стало неловко. Щеки раскраснелись, а сердце вдруг забилось в груди. В ту минуту я даже забыла, что имею дело с невероятным наглецом, хамом, мужланом и варваром. Он сложил ладони в замок, положил на грудь и только что не облизывался, осматривая меня с ног до головы. Медленно переводил взгляд, задерживаясь в особо стратегических местах. При этом его глаза подернулись романтической дымкой, а я чувствовал себя они в своей тарелке. — Афрора! — мечтательно выдохнул Роберт. — Как вы? — проглотив ком в горле, поинтересовалась я. — Плов! — пожаловался он, и для убедительности прикрыл здоровый глаз. — Нужно лечиться! — наставительно заметила я. — Я вам там персики в прихожей оставлю, ладно? Нина Петровна, мы едем? Роберт мгновенно забыл, что секунду назад умирал и очень бодро поднялся. Подтянул штаны и хотел что-то сказать, но был перебит, выходящий из кухни Нины Петровной. «А ну, ляг на место!» — приказала она, держа в руке обычную чашку, а в другой марлю. «Пусть Аврору делаешь! Я вас боюсь!» — признался он, опасливо делая шаг назад от надвигающейся Нины Петровны. «Трусишка, зайка серенький, а ну ляг. Аврора, привыкай, все мужчины, как маленькие дети, когда болеют. Мой покойный супруг был военным, строгий офицер такой, а когда болел, ну как мальчишка совсем. То компрессик ему поменять, то чай налей, гумани добить было, честное слово. Так надоедал?» «Добиви, да», — со страхом в голосе уточнил Роберт. «Зверь я, что ли?» — сплеснула руками Нина Петровна. Ты ложись, болезный, ложись! Смотри, как при появлении Аврорушки оживился, охломон. Ложись! Не с твоей рожей девушек кадрить! Вот пройдет отек! Перестанешь лицо пчелам подставлять? Тогда и ухаживай!» Здоровый глаз Роберта укатился к переносице. А я внутренне радовалась, что сделала правильный выбор, когда призвала на помощь Нину Петровну. Пожалуй, это был единственный человек в радиусе тысячи километров, который смог шокировать и укротить этого бугая. Настолько, чтобы Багров не смог найти слов, молча вернулся на диван и покорно позволил наложить на отек капрес. Я же наслаждалась представлением, оперлась плечом о дверной косяк, скрестила руки на груди и с удовольствием смотрела, как главнокомандующего временно лишили самопровозглашенного статуса. И осматривалась по сторонам. Типичная холостяцкая квартира, к слову, довольно уютная. Свежий ремонт, ламинат на полу, темно-серая краска на стенах, огромный угловой диван. Вкус у Роберта присутствовал. И все бы ничего, но меня почему-то дико нервировал носок, который, как нетрезвый хитрый фашист, выглядывал из-под дивана. «Вот так полчасика надо полежать. Два через два будешь как огурчик!» Как сквозь пелену услышала я голос Нины Петровны. «Фей Фи и в пупыфувку". Страдальчески уточнил Роберт. «Аврошка, дедушка, присмотри, чтобы бугай этот с компрессом полежал ровно полчаса. Каждые десять минут промакивай марлю». Я? Обалдела я настолько, что отвлеклась от созерцания носка и даже подпрыгнула. Доченька позвонила, просила Ванечку, внучка моего, со школы забрать. Я не могу, запаниковала я. Мне на работу нужно, у меня отчетный период, там бухгалтер... афу, фу, она мовит в по вказе, а меня нев. Снова оживился Роберт. Я не запускала осу. Она сама залетела, и нечего ей было губы подставлять. К тому же я вас предупреждала, что над вами летает насекомое. — Не пофил мне буфетом? — пожаловался Роберт Нини Петровне. Мало побила! — Стала на мою сторону женщина. — Прости, буфетом или букетом? А букет ты принес, герой-любовник? Плохой, что ли? Не понравился? — Буфетом! — повторил Роберт. Я его не била. И открестилась я, без конца косясь на носок. Ненавижу, когда разбрасывает. «Ладно, пойду, я опаздываю же, завтра в это же время приду, второй кольчик поставлю. Выздоравливай, смельчак!» Она подмигнула Роберту, на ходу доставая звонящий телефон. «Иду, Анечка, да я тут недалеко, минут через десять буду. Ты свои дела делай и ни о чем не беспокойся!» Я не успела даже возразить, когда входная дверь захлопнулась, отрезая меня от единственного спасителя. Растерянно разведя руками, я мялась на пороге и не знала, что делать. Еще носок этот. "Выходи, а то как не входная!» Радушно пригласили меня. Я тут постою. Решила я. «Сам повойду!» Сузил глаз Роберт. «Не смейте саботировать лечение Нины Петровны!» Пригрозила я. «Угрожайте мне тут!» «Куда ты смотрев?» Напрягся Роберт. Поднялся, небрежно отбросил марлю, заглянул под диван, выудил оттуда носок и весело хмыкнул. «А, ты педант!» «Не педант. Просто люблю, когда чисто. Зачем-то стала оправдываться я. Роберт легкой небрежной походкой прошел мимо меня, на несколько мгновений скрылся в ванной и вернулся. «Ложитесь на место!» – потребовала я. «Нужно вернуть компресс! Роберт, знаете, что я подумала? Что, наверное, вы сами с компрессом справитесь, правда?» Он медленно и грациозно шагал ко мне, обжигая взглядом. По позвоночнику прошла горячая волна, а в горле пересохла. Он стал совсем близко, спрятал руки в карманы спортивных штанов и душевно признался. «Не мафу У меня лавки, я бофин, и мне нуфу -нуфот. «Вы очень бодры для больного», — возразила я. «И ваши лавки в порядке. Воспользуйтесь ими по прямому назначению. Поменяйте себе компресс». Он опустил голову, сдерживая смешок. Поднял и очень серьезно взглянул мне в один глаз. Сглотнул и очень медленно протянул руку, убрал мне за ухо прядь волос, окончательно вводя в ступор. Я давно поняла, что этому мужчине не отказывают. И он прекрасно знал, что он привлекательный, уверенный и наглый, и вел себя соответственно. Я перехватила его запястье, отвела руку в сторону и постаралась говорить уверенно, но голос дрожал, выдавая волнение. «Роберт, я понимаю, что вы не привыкли к отказам, но...» Он очень ловко освободил свою руку от моего захвата, прикрыл мне рот большим пальцем и тихо, проникновенно заговорил: Ты маленький и впуганный втенчик, Аврора. Не бойся меня. Я хоть раф дал повод Пуфатфа. Хоть раф делал в то-то плохое типфе, прошептала я, пока он нежно гладил большим пальцем мою щеку. Мне же не могло это нравиться, да? Побудь со мной. Просто пофиди рядом. Я фай приготовил с трафами. Мой папа выбирал. Ива, в фомне, я никогда тебя не опифу. Никогда, поняла? Да, завораженно согласилась я. Фай. Подняв бровь, повторил свою просьбу Роберт. Не давай жена ты. Ну, если только с травами, которые собирал твой папа, решилась я, успев заметить, как сверкнул его глаз. Но сначала компресс.